Страница 235. Письмо 185. Ивану Михайловичу Ивакину. 1891. Ноября 12. Бегичевка. Простите, дорогой Иван Михайлович, что долго не отвечал вам. Примечание первое. Это было перед отъездом, и потом здесь, в Данковском уезде, где мы живем, много было дела. Я очень рад был известию от вас и Николая Федоровича. Что вы помните обо мне? Примечание второе. Обмену книжному я, разумеется, всей душой сочувствую, думаю, что в деле духовном нельзя считаться, и нет таких весов, на которых бы можно было вешать выгоды и невыгоды. Примечание третье. А чем больше общения, тем лучше. Мне кажется, что за последнее время чрезвычайно увеличивающейся быстротой стягиваются связи международные, братские, несмотря на страшные угрозы войны. А воздействие на движение тучи на то, чтобы дождь не падал назад в море, а туда, где он нужен, я ничего не знаю и не читал. Но думаю, что это не невозможно, и что все, что будет делаться в этом направлении, будет доброе. Это именно одно из... Приложение миросозерцания Николая Федоровича, которому я всегда сочувствовал и сочувствую, то есть дело, стоящее труда и дело общее всего человечества. Примечание четвертое: Передайте ему мою любовь, искренне любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо 21 октября. Второе. Федоров, с которым Ивакин находился в дружеских отношениях. Третье. Ивакин надеялся на то, что благодаря книжному обмену будет, возможно, большее сближение России и Франции. Четвертое. Ивакин, чье письмо является, как он сам писал, отголоском мысли Николая Федорова, верил, что возможно превратить порох и средства истребления себе подобных, Средства для защиты от бездождия. Об отношении Толстого к философии Федорова. Смотри, том 18, письмо 386 и примечание 3 к нему. Конец примечаний.